Над плато Альфа не летают автомобили. Лыжники не скользят по снегам северного ледника. Озеро, горячие источники и игральные залы йоты пусты Осталась одна минута. Поздно уже и отменять речь. Могут ли 30 тысяч человек сохранить такую тайну? Ну, конечно же, нет. «Вот этот большой дом с плоской крышей», — сказал Гарри Кейн. Мэтт накренил автомобиль вправо и продолжал. «Я дождался, пока охранники скроются из виду, а потом вернулся в авиарий. Человек, сидевший внутри, отворил мне дверь. Я пришиб его и забрал у него пистолет, а потом нашел эту панель с кнопками и начал их нажимать. «Приземляйся в сад, а не на крышу. Так ты додумался, что у них было неладно с глазами?» «Нет». Мэтт работал с закрылками и рукоятью штурвала, пытаясь повиснуть над садом. Сад был большой и простирался до края пустоты. Английский парк в стиле тысячелетней давности. Симметричный лабиринт угловатых изгородей, окружающих кричащие окрашенные прямоугольники. Там тоже весь состоял из прямых углов. Увеличенная копия маленьких стандартных домиков 1900-х. Плоская крыша, плоские стены почти без украшений. величиной с мотель, но такой широкий, что кажется низким. Дом словно построили из заранее заготовленных частей, а потом годами достраивали. Джоффри Юса Спарлет, очевидно, подражал дурному вкусу древних в надежде получить нечто новое и своеобразное. Мэтту, само собой, это виделось в ином свете. Для него все дома на Альфе были одинаково странными. Он опустил автомобиль на полоску травы, у обрыва в пустоту. Машина опустилась, подпрыгнула, вновь коснулась земли. Когда момент показался Мэтту подходящим, он опустил все четыре рычага управления пропеллерами. Машина резко села. Рычаги начали отползать обратно, и Мэтт прижал их рукой, отчаянно оглядываясь на худо за помощью. «Гироскоп!» — сказал Худт. Мэтт заставил парализованную правую руку подняться и щелкнуть выключателем гироскопов. — Надо тебе немножко подучиться летать, — заметил Гарри Кейн замечательным терпением. — Ты закончил свой рассказ. Он настоял, чтобы Мэтта никто не прерывал. — Может, я что-нибудь забыл? — Вопросы и ответы мы можем отложить до того времени, как все успокоится. Мэтт, Лэнни, Лидия, достаньте меня отсюда и передвиньте Джей приборной доске. Джей, можешь управлять руками? Да, действие парализатора сильно истощилось. Мэтт и две женщины мешали друг другу. Гарри вышел сам, двигаясь судорожными рывками, но умудряясь стоять прямо. Он отмахнулся от предложенной помощи и стоял, глядя на худо. Худ открыл крышку на приборной доске и что-то там делал. — Мэт позвала лэнни через плечо. Она стояла в нескольких дюймах от пустоты. — Отойди оттуда! — Нет, это ты подойди! Мэт подошел. Миссис Хэнкок стояла там же. Все трое стояли на краю полоски травы и смотрели вниз, на свои тени. Солнце стояло вне за спиной, светило вниз под углом 45 градусов. Туман, покрывавший утром южный конец плато, опустился теперь за край пустоты, лежал почти у их ног. И они смотрели на свои тени. Три тени, протянувшиеся в бесконечность. Три черных извилистых тоннеля, тонаящиеся все уже по мере того, как они пробивались сквозь светящуюся дымку. Пока не достигнут места, где они расплывались и исчезали. Каждому из троих казалось, что только его тень окружена маленькой, яркой, совершенно круглой радугой. К ним присоединилась четвертая тень, двигавшаяся медленно и болезненно. — Эх, камеру бы, — простонал Гарри Кейн. — Я такого никогда раньше не видел, — сказал Мэтт. — Я видел один раз давным-давно. Это было словно введение. Я, представитель человека, стою на краю мира с радугой вокруг головы. В ту ночь я вступил в сыны земли. Сзади раздалось приглушенное жужжание. Мэтт повернулся и увидел, что автомобиль плывет к нему над травой, останавливается у обрыва, пересекает его. Машина повисла над дымкой, затем опустилась в нее, исчезая, как погружающийся дельфин». гарри обернулся и окликнул худо все устроено тот стоял на коленях траве там где находился автомобиль нормально он вернется в полночь подождет 15 минут потом вновь опустится так будет повторяться еще три ночи кто-нибудь может мне говорит, помочь мед почти пронес его через парк Худ был тяжел, его ноги двигались, но держать не могли. Пока они шли, Худ понизил голос, чтобы спросить. «Мэтт, что такое ты нарисовал на двери?» «Кровоточащее сердце». «Ага. А зачем?» «Сам толком не знаю». Когда я увидел, что сделали с охранником, это было как опять оказаться в банках органов. Я вспомнил своего дядю Мэтта, он машинально сильнее сжал... Худа за руку. Его забрали, когда мне было восемь. Я так и не узнал, за что. Я должен был что-то оставить, чтобы показать, что я там был. Я, мэт Келлер, пришедший один и ушедший с войском. Прежде всего, за дядю Мэтта. Я был немного не в себе, Худ. Я видел в банках органов такое, что перетряхнуло бы мозги любому. Я не знал вашего символа, так что... Мне пришлось выдумать свой. Недурно вышло. Я потом покажу тебе наш. Плохо это было, банки органов. Ужасно. Но хуже всего были эти крошечные сердца и печени. Дети, Джей. Я не знал, что они хватают детей. Худ вопросительно поднял взгляд. Но тут Лидия Хэнкок распахнула перед ними большую парадную дверь, И пришлось сосредоточиться на подъеме по ступенькам. Иисус Петро был в бешенстве. Некоторое время он оставался у себя в кабинете, зная, что там будет полезнее всего, но чувствовал себя стесненно. Теперь он стоял возле автопосадочной площадки и смотрел, как уносят последних пораженных ультразвуком. При нем был переносной телефон, по которому секретарша могла с ним связаться. Раньше он никогда не испытывал ненависти к колонистам. Для Иисуса Петра все люди разделялись на две категории – команда и колонисты. В других мирах могли применяться другие категории, но другие миры не имели отношения к горе Посмотри-ка. Члены команды были хозяевами, мудрыми и благожелательными, по крайней мере, в целом. Колонисты предназначались служить. В обеих группах попадались исключения. Были члены команды, отнюдь не проявлявшие мудрости и не стремящиеся к благожелательности, принимавшие выгоды своего мира и пренебрегающие ответственностью. Были колонисты, стремившиеся повергнуть сложившийся порядок вещей, и другие, предпочитавшие сделаться преступниками, нежели служит. Сталкиваясь с членами команды, не вызывавшими у него восхищения, Иисус Петра вел себя почтительно, отдавая должное их положению. Колонистов-отступников он вылавливал и казнил. Но он не испытывал к ним ненависти, не больше, чем Мэтт Келлер к рудокопным червям. Отступники составляли часть его профессии, часть рабочего дня. Они вели себя так, а не иначе, потому что они были колонистами. Иисус Петра изучал их, как студенты-биологи изучают бактерии. Когда его рабочий день кончался, с ним кончался и интерес к колонистам, если только не происходило чего-нибудь чрезвычайного. Теперь этому настал конец. В своем безумном беге по госпиталю мятежники ворвались из рабочего дня прямо к нему домой. Он не мог разгневаться сильнее, если бы они побывали у него дома, разбили мебель, перебили слуг, подсыпали яду чистильщиками и сгадили ковер. Зажужжал интерком. Иисус петра снял его с пояса и произнес. «Кастро!» «Янсен, сэр! Я звоню из Вивария!» «Но...» «Шестерых мятежников не достает. Хотите знать их имена?» Иисус Петро огляделся. Последних колонистов унесли в бессознательном состоянии 10 минут назад. Те, кого еще уносили на носилках... были служащими автопорта.